Глава одиннадцатая Ну, ты все-таки добилась своего. Гера вздрогнула и медленно повернулась в сторону практически погасшего костра. Антон подбросил в очаг сухих веток и, поворошив их палкой, чтобы огонь лучше разгорелся, с улыбкой посмотрел на свою сестру. Перепугал. Облегченно вздохнула девушка. Ты чего не спишь? Вроде собирался. — Уснешь там с ними, — отмахнулся парень. — Айка там с Георгом затели обсуждение сегодняшних поисков. Андрея нет, Кирова тоже. — И что? Ничего — Ничего. Антон пожал плечами. — Гер, ты уверена в своих действиях? — Уверена. Гера подошла к брату и, усевшись рядом, обняла его за плечи. — Ан, я ведь уже не маленькая. «Когда ты прекратишь меня опекать и следить за каждым моим шагом?» «Наверное, никогда», — вздохнул юноша. «Я так и думала». Девушка склонила свою голову на плечо брата. «Дурной ты у меня!» «Дурной!» — Антон горестно усвехнулся. «Раньше ты так не говорила». Он покачал головой. «Ты изменилась, сестренка». «Это плохо?» — спросила Гера. «Наверное, нет». Снова вздохнул Антон. «Если честно, я еще и сам не понял. Может, я просто, наконец, повзрослела?» Несколько минут они сидели молча, смотря на разгоравшееся пламя костра. Затем Антон тихо спросил. «Гер, ты уверен, что он тот человек, что тебе нужен?» «Да». Антон покачал головой, переломив палку, который воршил в костре, отправил ее в огонь. Я сомневаюсь, что ты будешь счастлива, Гера. Ты же знаешь, он никогда до конца не будет твоим. Зато я всегда буду его. Девушка потянулась. Понятно, — улыбнулся Антон. Значит, все прошло, как ты и хотела. Не боишься? Чего? Гера удивленно посмотрела на брата. Ну, — он кивнул на живот, — нам ведь надо выучиться. Но, Антон... Девушка покачала головой и приподняла рукой челку. «Что ты тут видишь?» Парень несколько секунд смотрел на все еще выделяющиеся на лбу метки, затем тяжело вздохнул и отвел взгляд. «Я уже и забыл». «А я нет», — девушка поднялась. «Не думай, что в этом году мне разблокируют мою репродуктивную систему, даже несмотря на то, что метки почти исчезли». «Но ведь однажды он уйдет» тихо сказал антон вслед сестре уйдет к своим звездам я знаю так же шепотом ответила девушка не оборачиваясь но это ничего не меняет она решительно направилась в сторону палаток но отойдя в темноту становилась и сжав в кулаки посмотрела в небо слезы точно маленькие звездочки скатились с ее подбородка я знаю Тоннель обнаружил лайка, Точнее, на тоннеле-то было, похоже, мало. Так, полузасыпанная дыра в склоне горы, высотой в два человеческих роста. О том, что это отверстие имеет искусственное происхождение, он догадался только после того, как в силу своей врожденной любопытности залез внутрь и, к своему удивлению, оказался в облицованном плитами коридоре. Около двух часов потратили на частичный разбор завала, ибо никого не прельщала перспектива каждый раз протискиваться внутрь между нагромождениями камней. После расчистки устроили небольшой перерыв и заодно перекус, так как время уже подходило к десяти. Доедали последние выданные в Академии консервы. Айка на этот раз... Молча справился со своей порцией и уже прямо сгорало от нетерпения отправиться на разведку, постоянно поторапливая друзей. Было решено, что в первую вылазку отправятся Андрей, Кирилл и Рен. Правда, сперва хотели взять Георга, но Найка было жалко смотреть. И поэтому Раймон сам отклонил свою кандидатуру, оставшись у входа в тоннель вместе с Эрикой и Тиной. Несмотря на то, что проход прекрасно сохранился, вперед продвигались с осторожностью. Сам коридор больше всего напоминал широкую бетонную трубу, укрепленную местами метрическими кольцами. Причем у Кирилла создалось стойкое ощущение, что кольца появились здесь намного позднее. Узкий поначалу тоннель неожиданно расширился, и они оказались в довольно большом помещении — Необычной, торпецевидной формы. Лучи фонарей запрыгали по помещению, пол которого был усеян камнями, какими-то ржавыми обломками, и уперлись в противоположную стену, неожиданно вспыхнувшую в лучах фонарей всеми цветами радуги. Это оно почему-то шепотом, сказал, стоявший рядом с Кириллом Майка. Наверное, так же тихо ответил Кирк как переливаются. Айка подошел к стене и провел по ней рукой. Странно, шершавая, она вид как полированная. Кир подошел к другу и тоже приложил ладонь к переливающейся радужными разводами поверхности. Действительно гладкая, почти полированная на вид поверхность, под рукой ощущалась, как будто посыпанная мелким песком. К своему большому удивлению Кирилл даже почувствовал, как при более сильном нажиме песчинки перекатываются под его пальцами точно мелкие шарики. — Интересно! — он обернулся. — Андрей, иди глянь! Может, ты что скажешь? Андрей, все еще стоявший у выхода из коридора и что-то задумчиво разглядывающий, на высоком потолке очнулся от своих мыслей и подошел к друзьям. — Потрогай! — Кир кивнул в сторону стены. Гигант провел рукой по стене, Затем хмыкнул и принялся постукивать по ней, что-то удовлетворенно бормоча себе под нос. — Ты что там бухтишь? — буркнул Айка, пытаясь поковырять стену невесть откуда взявшимся ножиком. — Да и так, — пожал плечами Андрей. — Ну, в принципе, ничего такого. Какое-то защитное покрытие. Что-то подобное применяется у нас в морских судах. Там оно обеспечивает сохранность корпуса. — Откуда знаешь? — Нет верблюда усмехнулся тот Я ведь рядом с морем вырос. Я тоже не из пустыни, — фыркнул Рен. Однако у нас ничего подобного нет. Ну, ребята, — прервал Кир, готовую разразиться перепалку. Ну, кончайте уже. Андрей, кстати, а ты что на потолке рассматривал? Да так. Сами гляньте. Андрей направил лучи фонарей вверх. Я, когда сюда зашел... Сразу обратил внимание на камни. — Откуда они, если тут все в металл и бетон заделано? — Оказывается, оттуда. Лучи света выхватили из темноты бетонные своды потолка, который сиял многочисленными дырами с торчащими штырями арматур. — Черт, да тут все ладан дышит! Кир взволнованно посмотрел на Андрея. Думаю, основной туннель запечатали именно из-за этого. А этот, скорее всего, либо раньше был завален и открылся в результате дальнейшего обрушения горы, либо в то время еще находился в приемлемом состоянии. Значит, ты уже догадался, что этот артефакт не такой уж и забытый? Кир, Андрей усмехнулся. Я на кого учусь? Конечно, я это сразу заметил. Хотя бы то, что блокирующие полосы на основных воротах, были сделаны из К-металла и прикреплены молекулярной сваркой. А это технология более поздних веков. Кроме этого... К-металл? Молекулярной сваркой? Народ, да вы о чем? — прервал Андрей Рен. — О бабочках. Буркнул Кир и в двух словах рассказал другу о своих предположениях. Судя по выражению лицайка, тот даже расстроился, но промолчал... Лишь спросил. «Интересно, а как в него пробраться?» «Да просто!» Андрей махнул рукой. «Вон там, в паре метров, пролом в корпусе. Я его сразу приметил». Шарообразная форма отсеков была несколько непривычна. Но, не считая этого, из странного радужного материала, из которого был сделан корпус, в принципе, ничего необычного тут не было. К тому же внутри корабль был пуст, Точнее, не совсем пуст. Изредка на его переливающихся стенах обнаруживались странные журные конструкции. Только понять, что это — прибор, крепление или просто инженерный выверт неизвестных создателей, увы, было невозможно. За полчаса они прошли через треть сека, соединенных между собой такими узкими проходами, что Андрею с его богатырским размахом плеч — Приходилось идти боком. Впрочем, это было даже удобно, так как пол коридоров находился несколько под углом. Правда, во всех трех отсеках картина была идентичной. Голые стены со странными наростами, местами оплавленные и потерявшие свой необычный блеск. Андрей несколько минут изучал одно из таких мест, и подтвердил высказанную Киром догадку о демонтаже какого-то оборудования. Скорее всего, срезали каким-то высокотемпературным резаком. Раньше ведь демолекуляторов не было. Значит, этот кораблик был не таким уж и пустым, как это указано в отчетах. Скорее всего, кивнул Андрей. К тому же тот документ, что приволок нам Георг явно не полный, Кстати, Кирилл повернулся к Андрею, заметил одну странность. Первый тоннель ниже этого почти на три сотни метров, а коридоры здесь почти не имеют уклона вниз. Интересно, какая форма у этого корабля? Кто ж знает, пожал плечами Андрей. В документах ничего на этот счет не было. Хотя, возможно, мы просто на верхней палубе. А интересно... — прервал Хайка. — Как эти пришельцы выглядели? — Тут ведь наверняка должны были остаться хотя бы скелеты. — Не факт, — покачал головой Кир. — Если корабль был поврежден, могли и спасательной капсулой воспользоваться. К тому же, если что и было, наши предки тут все основательно подчистили, так что сейчас это просто пустая оболочка. — И все равно, — не унимался Рен, Мне не видятся этакими гигантскими моллюсками, типа улиток. — Это еще почему? — удивился Андрей. — Ну, мне этот корабль напоминает гигантскую раковину. Видите, как переливаются стены, точь-в-точь, -точь, как внутренняя поверхность у ракушек? — С таким же успехом они могут быть похожи на гигантских пауков, — усмехнулся Кирилл. — Мне многие из этих выростов напоминают куски окаменевшей паутейны. Представь себе, такой экипажик. Айка покосился на друга и передернул плечами. А Кирилл вдруг сам представил подобную картину и почувствовал, как предательские мурашки побежали по спине, а рука дернулась к кобуре со Станером. — Ребята, давайте сюда! — позвал ушедший вперед Андрей, и, дождавшись, пока те его догонят, кивком головы указал на отверстие в полу. Похоже, переход на нижнюю палубу. Кирилл склонился над дырой, освещая ее фонарями. Но даже включенные на полный накал они не смогли достать до дна. Правда, удалось рассмотреть несколько боковых ответвлений, но так как самое ближнее находилось метров пяти, о спуске без веревок не могло быть и речи. Ну, можно сказать одно, гуманоидами они явно не были — констатировал лайка, Или у них на руках и ногах присоски, иначе тут никак не спустишься. — А может, это шахта лифта? — возразил Кир. — Сомневаюсь, Андрей опустился на пол и, растянувшись плашмя, свесился в шахту, что-то рассматривая на ее стенах. — Пока вы там болтали, я обошел отсек по периметру. Кроме этой шахты, тут других выходов нет. К тому же, посмотрите на стене напротив. Видите, там металлические крюки. Кирилл с Реном дружно уставились на стену, из которой действительно торчало несколько ржавых железок. Скорее всего, здесь находился механизм для спуска. Инопланетный? Удивился Рен. Нет, конечно. Андрей поднялся с пола. Наши предшественники постарались, а у них было оборудование явно по более нашего Да и исследовали они его не один год. Так что, думаю, будь тут другие проходы, они бы их нашли. — Ну, значит, надо возвращаться за веревками, — сказал Айка. — Хочешь спуститься? — спросил Андрей. — А ты нет? — Нет, — гигант покачал головой. — Смысла не вижу. Корабль пустой. Из него явно все уже давно вынули. Да любопытство я свое, можно сказать, удовлетворил. — Ну, если хочешь, можешь слазить. — Хочу, — кивнул Айка. — Может, там внизу? Что и осталось? Мне лично было бы интересно центральную рубку найти. — Рубку? — Ну, или что-то подобное. — Рен, — Кирилл вздохнул. — А ты, например, уверен, что это не она? — он обвел вокруг себя рукой. — А вон тот нарост — не центральный компьютер. Айка задумчиво уставился, на спиралевидный нарост торчащие стены. и, вздохнув, разжел руками. «И все равно я бы хотел спуститься». «Твое дело!» — махнул рукой Кир. «Ладно, народ, надо возвращаться. А то мы тут уже час лазаем. Пусть другая группа на осмотр выдвигается». Едва не вышли из тоннеля, жмурясь от яркого летнего солнца, как к ним бросились оставшиеся у входа друзья с расспросами айка то уже принялся рассказывать об их похождениях и из его слов выходило что там они нашли чуть ли не целый корабль со злостными пришельцами которые правда куда то все попрятались георг первые несколько минут внимательно слушал рассказ друга затем стал коситься на присевшего в тени большого камня андрея но тот лишь загадочно улыбался Вскоре Ирика, махнув рукой на болтовню Айка, направилась к Киру, который удобно устроился у входа в тоннель в тени его сводов. — И что из буйной фантазии нашего Рена правда? — спросила она, подходя к подтягивающему из фляжки холодную воду Кириллу. Тот покосился на девушку, которая стояла перед ним в шортах и бюстгальтере от купальника, и таинственно улыбнулся. — Ну... Если отбросить всю ерунду, то остальное правда. — Кир, — Эрика нахмурилась, — я же серьезно. Не могу же я поверить в паука-улиток, построивших этот крейсер. Кирилл бросил взгляд на сердитое лицо девушки и рассмеялся. — Ну, конечно, нет. Это просто старый хлам. Признаю, выглядит несколько необычно, но не более того. Если там и было что-либо интересное, то все уже демонтировали. Мы там находили следы резких. Примерно так я и думала. Вздохнула Эрика, устраиваясь рядом. Жарко сегодня. Мы, пока вас ждали, уже не знали, куда деваться. Так в тоннель бы зашли. Там прохладно. Покачал головой Кир, по примеру Эрики, стаскивая с себя комбинезон. Оставшись в майке и шортах, Он свернул его и, пристроив у стены, уселся сверху. — Мы с Тиной так и хотели, — кивнула Эрика, наблюдая за манипуляциями друга. Но Георг начал твердить о какой-то инструкции безопасности при проведении предварительной разведки. — Короче, пришлось на этих камнях жариться. Чую, к завтрашнему дню буду обрезать, как змея. Кир сочувственно Посмотрел на девушку, Плечи и спина которой действительно Сильно покраснели. Может, костюм чем поможет? Там ведь встроенная аптечка. Да не переживай, Улыбнулась та. У меня с собой регенерационный крем есть. Вернемся в лагерь, Будешь меня мазать. Будешь? Буду, вздохнул Кир. Куда я денусь? Кирилл! раздавшийся крик заставил его вздрогнуть и вынырнуть из состояния полудремы в которой он погрузился после того как тена эрика и георг в сопровождении андрея отправились к кораблю кирилл потянулся и поднявшись с земли выбрался из тоннеля и стал озираться в поисках хайка рейна входа он не обнаружил зато увидел что снизу по склону поднимаются гера с антоном ребята вы чего спросил он едва те добрались до их стоянки ее спроси буркнул антон смахивая под со лба и скидывая на землю рюкзак потащила меня в такую жарищу а не ворчи нахмурилась девушка снимая с плеча винтовку и протягивая ее брату сам ведь тоже хотел на артефакт поглядеть хотел пожал плечами парень но это не значит что надо было бросать лагерь — Дождались бы ребята, пошли. — Действительно, — Кирилл посмотрел на девушку, — завтра с утра исходили бы. Думаю, пару часов вам бы хватило. Все равно там толком и смотреть не на что. А сейчас Георг придет, ворчать будет. — Ничего страшного, — отмахнулась Гера, — поворчит и перестанет. — Толку нам там сидеть? Думаете, наше барахло кому нужно? — Да нет, — покачал головой Кирилл. — Просто положено кому-нибудь находиться в лагере. — Или ты устав забыла? — Нет, — улыбнулась девушка, — но мы не в исследовательской экспедиции. И к тому же данное положение устава применимо к исследовательским экспедициям класса Б-4 и выше. Кир вздохнул и обреченно посмотрел на Антона, который только пожал плечами, как бы говоря, что Гера права. — Ладно. — Ладно. Кирилл огляделся. — Ребята, вы Айка не видели? — Неа. Гера подошла к сброшенному Антоном рюкзаку и вытащила из него пару плоских контейнеров. — Мы, кстати, вам тут перекусить принесли. Это каша. Но у нас ведь ничего и не осталось. Что будем дальше делать? Ума не приложу. — Вспоминать, чему нас учили на уроках выживания, — усвихнулся Кир, беря у Геры извлеченную из контейнера термочашку. Кстати, пойдемте к входу в тоннель. Там хоть тенек, а вы в комбинезонах. Ребята! Из тоннеля выскочил Лайка, чуть не сбив с ног Геру. Ой, Гер, привет! А ты что тут делаешь? Да вот, поесть вам принесли. Поесть — это хорошо. Да что случилось? Кир встревоженно посмотрел на вздерошенного Рена. Там Георг с Андреем нашли какие-то инопланетные надписи. Дорен забрал у Геры контейнер и, достав из него термочашку, принялся спешно поглощать ее содержимое. — Представляю, прожуй сначала, — перебила его девушка, протягивая порцию Киру. — Ага, Айка активнее заработал ложкой. — Представляете, Георг там на что-то случайно нажал, и на стене стали проступать различные символы. Андрей думает, что он активировал какую-то информационную систему корабля. Теперь они там всю стену прощупывают. Правда, пока без толку. Кир, докончай же сживать, натягивай комбинезон пойдем скорее, посмотришь. Кирилл вздохнул и, отставив чашку с недоеденной кашей, вопросительно посмотрел на Геру с Антоном. — Конечно, мы тоже пойдем, — сказала девушка тоном, не допускающим возражений. «Ты уверен, что это какой-то информационный терминал?» Спросил Кирилл, разглядывая незнакомые символы, больше всего напоминающие хитро сплетенные морские узлы. «А тут нельзя быть уверенным ни в чем», — пожал плечами Андрей. «Существа, что строили этот корабль, явно думали не как люди. Вот, посмотри». Он поднял руку и начал проводить ею... Над горящими алым светом знаками. По мере движения его руки, целое скопление символов резко меняли свой цвет, становясь неоново синими, но стоило руке уйти в сторону, как они тут же вспыхивали прежним огнем. Напоминает о меню в Вирте. Я подумал о том же, кивнул Андрей. Йорк, кстати, тоже так думает. — Ну, тогда если предположить, что эти символы, по сути, строки меню, то почему нет никакой реакции, кроме смены их цвета? — А откуда я знаю? Андрей снова провел рукой по стене, в глубине которой горели загадочные письмена. Рен предположил, что может стоять система распознавания или просто компьютер полудохлый. — Вообще удивительно, что он работает, — покачал головой Кирилл. «Это точно!» Они замолчали. Кирилл рассматривал причудливую вязь неведомого народа, чувствуя какое-то непонятное волнение. Почему-то захотелось плюнуть на экзамен и остаться здесь, понять, добраться до сути того, что скрывают в себе эти строки. Но он мотнул головой и бросил взгляд на задумавшегося Андрея, огляделся в поисках остальных. Георга он обнаружил практически рядом. Он вместе с Эрикой разглядывал спускающийся с потолка необычный нарост в виде раскидистого дерева. Остальных не было видно. Зато из соседнего тека донесся голос Айка, который вновь продвигал свои теории во внешности создателей корабля. Кир вздохнул и бросил взгляд на часы. — Георг, кажется, пора закругляться! — крикнул он. Уже почти восемь, а нам завтра выходить надо пораньше. Георг тоже посмотрел на время и согласно кивнул. — Ну, нашли что-нибудь? — спросил он. — Нет, без толку все. Без специального оборудования тут делать нечего. — Ладно, идемте, — гигант с явным сожалением бросил последний взгляд на письмена и, развернувшись, направился в сторону голосов, звучащих из соседнего отсека. «Тут я с Андреем согласен», — Георг провел рукой по вспыхивающим письменам. «Но как бы мне хотелось разгадать, что они значат. Надеюсь, после нашего рассказа в Академии сюда пошлют экспедицию?» «Возможно. Только и по шее нам дадут. Очень хорошо», — заметила стоявшая позади Эрика. «Ну ты, пессимистка!» Расмеялся Георг. — Мы сделали такое открытие, а ты о приземленном. — Пошли давай. Он похватил девушку под локоток, увлекая ее в сторону выхода из отсека. — Кир, ты сам дойдешь? — Да. Кирилл развернулся, чтобы последовать за друзьями, и вдруг замер, краем глаза заметив, что картинка в стене изменилась. Он медленно повернул голову, точно боясь спугнуть видение. Буквы исчезли, а на экране сияла незнакомая звездная система. Неожиданно невидимая камера стала стремительно перемещаться, увеличивая одну из звезд, и... Картинка вздрогнула, поплыла разоцветными пятнами, и через мгновение перед Кириллом вновь была знакомая радужная стена. «Черт!» — он воткнул головой, Затем, оглядевшись и заметив, что Георга с Эрикой уже нет рядом, подошел к стене и принялся ощупывать ее в надежде доткнуться на спрятанный сенсор, чтобы вернуть картинку. Но ну, тщетно. «Кирилл!» — раздался голос Айка. «Ты где потерялся?» «Иду». Кир разусадованно посмотрел на стену, думая рассказывать о случившемся или нет. В конце концов, решив, что сразу этого делать не стоит, а то, ребят, отсюда за уши потом не вытащишь, он еще раз выругался про себя и быстрым шагом направился к выходу из корабля. То, что произошло в дальнейшем, в точности потом никто не мог вспомнить. Они все собрались в большом зале перед входом в корабль и уже направились к выходу, как вдруг из темноты выскочил какой-то зверь. По предположению Андрея, это была лиса, которая устроила здесь свое жилье. И тенью промчавшись мимо опешивших друзей, буквально сбила Ренна с ног. Тот, падая испуганно, вскрикнул. Гера, стоявшая рядом с винтовкой в руках, взвизгнула и, вскинув оружие в плечу, дала длинную очередь в сторону убежавшего зверька. Антон бросился к сестре, чтобы остановить стрельбу, и схватил ее за плечо, для чего ствол винтовки неожиданно задрался вверх, и последние пули ушли в потолок, вспыхнув на нем чередой микровзрывов. В наступившей тишине раздался какой-то непонятный скрежет, и на ребят посыпались мелкие камни и осколки бетона. Андрей вскинул голову, предупреждающий крикнул «Быстро уходим!» «Сейчас вся эта гниль полетит вниз!» Он схватил тину за руку и кинулся к выходу из помещения. Однако, рухнувшись сверху, огромный кусок бетона преградил им путь. Кирилл тоже бросил взгляд вверх, и, увидев змеящиеся по потолку трещины, расширяющиеся с каждой секундой, кинулся к замерзшей точно статуе Гери, рядом с которой стоял Антон, пытавшийся забрать у нее винтовку. Все дальнейшие события уложились в пару секунд. С потолка неожиданно сорвался целый водопад мелких камней, обрушившись вниз. Он наполнил помещение пылью, заставив всех закашляться. Кир снова бросил взгляд вверх и точно в замедленной съемке увидел, как от потолка отделился большой кусок бетона и, крутясь, начал падать прямо на то место, где стояли Антон с сестрой. Он предупреждающе закричал, Антон непонимающе посмотрел на него, затем вверх. Кир чувствовал, что он не успевает. Камень казалось добирать скорость, а он точно прорывался сквозь тягучий кисель времени. И все же он успел. От толчка Гера с Антоном покатились по полу, а последнее, что почувствовал Кир, был сильный удар в спину, И дикая боль. Затем темнота. Какого черта ты стреляла? Георг склонился над сжавшейся в комогерой. Сержант, воскочивший Антон, оттолкнул Раймонда, не трогай ее! Ее не трогать, а прибить ее надо, зло крикнул Георг, сжимая кулаки. Мы здесь все сдохнем за нее. А ты попробуй, усмехнулся Соболев. Ребята! Минаков встал между друзьями. — Хватит дурью маяться. Дурию — Дурью? Георг дернул головой. — Да мы из-за этой в полном дерьме. Между нами и выходом тонны земли и бетона. А ты хватит дурью маяться. — Но криком тут не поможешь, — раздался со стороны завала голос Андрея. — Как Кир? Он подошел к лежащему на большом обломке плиты Кириллу, комбинезон которого стал ярко-оранжевого цвета и к тому же теперь светился в темноте. Стоявшая рядом Эрика повернула, заплаканное лицо к Андрею и покачала головой. «Плохо. Комбинезон, конечно, смягчил удар, но, боюсь, у него сломана рука и несколько ребер. К сожалению, датчики мамочки дают немного информации, но ему надо к врачу. Моих знаний первой помощи явно недостаточно. Она всхлипнула. «Успокойся!» Андрей бодряще похлопал девушку по плечу. «Все не так уж и плохо. Завал не сплошной. Думаю, дня за три мы его разгребем, чтобы выбраться отсюда». «У него может не быть этих трех дней!» Девушка уткнулась с головой в грудь Андрея и разрыдалась. «Ерика!» Подошедшая Тина приобняла подругу. «Успокойся! Ребята что-нибудь придумают!» «Конечно, придумаем», — кивнул Андрей, отводя голоса. «А пока надо перенести его в корабль, а то, не дай бог, опять все валиться начнет». «Только осторожно», — Ирика всхлипнула. «А его вообще сейчас двигать нежелательно». «Не беспокойся», — сказал Айка, подходя к лежащему неподвижно другу. «Его комбинезон сейчас больше похож на панцирь. Видать, сработала какая-то система мамочки». «Правильно». — подтвердил Антон, подходя с другого боку. — Нам на лекциях об этой системе рассказывали. Там вшиты специальные волокна, твердейшие, когда надо. Именно они и приняли основной удар. А теперь мамочка использует их в качестве корсета для фиксации тела. — Понятно, кивнул Рен, а я и забыл, что ты тоже на спасателя у нас учишься. — Ну, раз-два, взяли... Они вчетвером осторожно подняли Кирилла и перенесли в безопасное нутро чужого корабля. Затем Антон вернулся назад и привел все еще находившуюся в шоке сестру. Та обвела всех рассеянным взглядом, но когда он уткнулся в бледное лицо лежавшего друга, девушка буквально застонала и без чувства рухнула на руки брата. Жалко, что маячки остались в рюкзаках, — сказал Рен, усаживаясь на пол. — Он точно чувствовал и не хотел идти. минаков всхлипнула, усевшись рядом, уткнулась носом в плечо парня. Георг бросил злой взгляд на склонившегося над гера Антона и, подхватив винтовку, направился в глубь корабля. На его остановил Андрей. — Оружие оставь. На кого охотиться собрался? Раймон дернул головой и, кинув винтовку на пол, исчез в темноте. — Не нравится мне его поведение, — сказал Лайка, глядя вслед товарищу. — Что с ним происходит? — Нервы. Андрей с тяжелым вздохом опустился рядом. — У нас у всех нервы, а он еще и командир отряда. Но он в растерянности, к тому же считает себя виноватым в случившемся. Ты бы пошел к нему, успокоил. — Вы вроде лучше ладите, а то нам сейчас все руки понадобятся. Мы же с Антоном займемся завалом. — Я тоже с вами, — Минака поднялась. — Хорошо, — кивнул Андрей. — Тина с Эрикой пусть остаются с ребятами. А мы пока займемся разбором. Спирс притаился среди камней. Недалеко от входа в тоннель и внимательно наблюдал за происходящим. Конечно, он получил приказ от Кирилла остаться дома. Но тот не знал, что в его плазмонейтронных мозгах был заложен приказ более высокого приоритета, который требовал охранять хозяина везде и всегда. Усы спирса дрогнули, учуяв странную энергетическую активность от чужого объекта. Низерек быстро перевел сенсоры в активный режим, пытаясь уже в десятый раз пробить защиту чужака. И несмотря на то, что для его сенсоров толще камня не была серьезной помехой, спрятанный в горе неопознанный объект упорно препятствовал внутреннему сканированию. Спирс еще раз покопался в своей памяти, извлекая всю доступную ему информацию и раздраженно дернул хвостом. Порой глупость и неосторожность хозяина поражала даже его. Тем временем хозяин получил информацию от своего друга под именем Рен об активизации чужого объекта и направился следом вместе с прибывшими объектами под именами Герой Антон. Когда произошел обвал, Спирс сначала метнулся к тоннелю, ибо его датчики показали, что состояние хозяина переходит в Красную область но, не добежав пару метров, застыл на месте и, подняв мордочку к небу, издал протяженный писк. Тревога по классу красная восемь, раздался приятный женский голос, заставивший командора Майера вздрогнуть и вскочить с кресла. — Командор! — в кабинет бежал Дорнер. — Что случилось? — Сам не знаю. Майер пожал плечами и, активировав вирт, Пробежался пальцами по светящимся пиктограммам на развернувшемся перед ним экране. Часть противоположной стены вдруг дрогнула и протаяла внутрь, открыв взору блестящую металлом кабину. «Красная восемь!» — задумчиво пробормотал Дорнер, опершись спиной на стену кабина лифта. «Что это за кот?» «Инопланетная активность, угрожающая жизням людей. Забыл, что ли?» бросил Майер, выходя из замерзшей кабины лифта и быстрым шагом направляясь по коридору, выстеленному зеленой дорожкой. Хотя данная кодировка уже устарела. Стоявшие в широких дверях киборги расступились в стороны, едва их сканирующие сенсоры скользнули по фигурам идущих. Распахнул двери, Майер с Дорнером оказались в большом зале, Заполненным мерцающими экранами виртов и кокон-креслами, слежащими в них людьми, облаченными в облегающие сенсор-комбы. Пройдя среди них, они поднялись по лестнице и очутились в небольшом помещении с огромным экраном на всю стену, по которому бежали строчки поступающей информации. Сидевшие в креслах люди вскочили, командор окинул нахмуренным взглядом, вытянувшихся в старунку наблюдателей в знакомой черной форме. Только на эмблемах у них серебристый щиток, что был расположен внутри восьмиконечной белой звезды, пересекал черный меч, а на стоячих воротниках серебрились ромбики знаков различия. «Докладывайте обстановку, капитан!» бросил он молодой девушке, усаживаясь в отдельно стоящее кресло. «Есть!» Девушка подошла к пульту, и стала выводить на экран требуемую информацию. В 8.34 был получен сигнал по коду К-8, и объявлена общая тревога. В 8.40 системой были определены координаты сигнала, и по тревоге поднята группа Сигма, которая в данный момент направляется в указанную зону. Ориентировочное время прибытия группы — 9.30. Для возможной... Огневой поддержке группы с орбиты Луны на орбиту Земли начал перемещение «Барк» Дергаев. Ориентировочное время выхода в нужную точку 9.45. Все остальные группы приведены в состоянии готовности. Крейсер «Таёжный» и «Брик» «Разящий», готовы к переходу в оперативный режим отражения. Понятно, кивнул Майер, внимательно смотря на экран. «Определили, кто послал сигнал». «Так точно. По нашим данным сигналам послан оперативно-полевой эскорт-системы типа «Спирс-478» класс «Р».» «Спирс?» Майер с Дорнером удивленно переглянулись. «У нас в Академии только два «Спирса». Один у меня, другой у Кирилла Градова из группы «Омега». «Мой точно не этой модели», — сказал Дорнер, — «но 478...» «Откуда у парня данные на модификации?» — От матери, — ответил Майер, в задумчивости кусая губы. — От матери? — Дорнер хмыкнул. — Значит, Павел все же был прав. — Да, — командор вздохнул. — Его мать одна из серых теней. Туша десантного бота зависла над старой дорогой, на мгновение накрывшись мерцающим куполом силового поля. Из его чрева выпрыгнула четверка, одетая в тяжелые панцирные скафандры высшей защиты, которые делали их обладателей похожими на причудливых существ из другого мира. Трехметрового роста, покрытый черными шестигранными пластинами, тела и светящиеся красным огнем в глаза могли сделать заиками кого угодно. Десантники встали полукругом, вынимательно наблюдая за местностью, а стволы тяжелых протонных излучателей в их руках хищно дергались из стороны в сторону, выискивая возможную цель. Вслед за ними из корабля выпрыгнули еще пятеро человек, одетых в темно-серые бронескафандры. Десантный бот, отключив защитное поле, свечой взвился в небо. «Сигма, один и пять, вперед! Четверка, семерка, прикрывайте!» Тройка доложит обстановку. Фигуры двоих десантников вдруг подернулись с дымкой и, превратившись в едва видные тени, двинулись вперед. Вслед за ними затопала пара, облаченная в тяжелые скафандры. Командир, все чисто. Наблюдается лишь незначительная аномалия рядом с зоной поступления сигнала, — доложил один из десантников, из-за спины которого виднелся тонкий штырь антенны полевого детектора. Принято. Все вперед. Командир десанта махнул рукой. Сигма, ответьте базе. Раздалось в шлеме командира. Сигма слушает. Как обстановка? Пока все чисто, начали продвижение к указанной точке. Принято. В случае чего не рыпаться, ждать выхода Дергаева в нужную точку. Слушаюсь. Десант медленно продвигался в направлении сигнала, пока ствол-аннигилятор родновых солдат не уткнулся в сидящего на камне хорька, глаза которого вдруг вспыхнули ярко-зеленым огнем. — Доложите ваш код доступа, — отчетливо произнес зверек. — Лейтенант, обнаружен источник сигнала, — быстро доложил десантник, косясь на три зеленые точки, светившиеся на скафандре в районе его сердца. — Принято. Сообщите объекту код. Рог 4567 Улл. Спирс выслушал код и, погасив огонь в глазах, довольно шевельнул усами и принялся докладывать. Десантник снял шлем, позволив золотистым волосам волнами рассыпаться по серой поверхности брони. Девушка бросила сердитый взгляд на зверяка и, пододвинув усикрации к губам, произнесла — «Командир, можно давать отбой, здесь нужны не мы, а медики, да пара хороших воспитателей с розгами».